Возможно, Херувиму символизируют стихии, и тогда их следует рассматривать как демонов бури. Первобытный человек трепетал перед бурей. Впрочем, мы и сейчас боимся грозы. И склонен был рассматривать штормы как прямую деятельность свирепого и разъяренного божества. Ветер невидим и обладает сверхчеловеческой силой а ведь и то, и другое качество — это атрибуты Бога. Дух Божий, о котором говорится во втором стихе первой главы книги «Бытие», — это тот же Бог, который в образе ветра носится над водами хаоса. Если Бог рассержен, то ветер, воплощающий его, превращается в яростную бурю. Во второй книге царств Глава двадцать стихи восьмой, шестнадцатый. Гнев Бога изображен в виде разгула стихий, землетрясения, извержения вулканов, ураганы. Одиннадцатый стих гласит «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Если херувимы — это демоны бури, Тогда пламенный меч, обращающийся, скорее всего, молния. Чтобы охранять путь к дереву жизни. Здесь подразумевается, что сад едемский, или, как его иначе называют, рай земной, существует и поныне. Только он сокрыт от глаз и прячется за сплошной стеной грозовых облаков. Любой, кто приблизится к раю, будет немедленно испепелен молнией. Это свойственно многим древним мифологиям изображать некую страну или остров, лежащий очень далеко в совершенно неизвестном месте, где все беды уже позади и где царит всеобщее блаженство. Таковы Елисейские поля у древних греков, таков остров Авалон – цикле легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. В средние века роль подобного места взял на себя рай земной. Очень легко было вообразить, что он по-прежнему существует в какой-нибудь дальней точке земного шара, о котором средневековые европейцы знали еще очень мало. Данте в своей божественной комедии расположил рай на вершине горы Чистилища, а эту гору он поместил в точке на глобусе, диаметрально противоположной Иерусалиму. На самом деле точка, диаметрально противоположная Иерусалиму, лежит в южной части Тихого океана, примерно в 80 милях к северо-востоку от северной оконечности Новой Зеландии. Теперь, когда Земля тщательно исследована, совершенно ясно, что никакого рая земного на ней нет. И все же те люди, кто никак не хочет расстаться с этой концепцией, вполне могут вообразить, что он тайно перенесен на другую планету. Или на небеса. Или даже, что он все-таки существует на Земле. Но, благодаря стражникам Херувимом, не видим, Для человеческого глаза. Глава четвертая, стих первый Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: Приобрела я человека от Господа. В данном контексте познал. Это библейское иносказание для обозначения полового сношения. Библия вообще полна иносказаний. Вспомним титул Господь, употребляемый вместо имени Иеговы. Имя Каин по-еврейски Каин означает кузнец. Расцвет кузнечного дела приходится на самые ранние периоды развития цивилизации. Украшения Орудия труда, оружие, используемое на охоте и во время военных действий, повсюду были необходимы изделия из металла. Мужчины, умевшие его обрабатывать, пользовались всеобщим уважением. К ним относились как к искусным творцам. Быть кузнецом, заслужить имя кузнеца, считалось делом чести. Потому и по сей день... В англоязычных странах фамилия Смит, кузнец, является одной из самых распространенных. И не только в англоязычных примечания переводчика.